Глава четвертая. Ода придумала план. Свет в подвале господина Ольмитса погас лишь поздно вечером. Ребята наблюдали, как тень бургомистра заперла дверь, спрятала ключ под одним из цветочных горшков и проскользнула в дом. «Окей». Немо потянулся, хрустнув суставами. Целых три часа ребята сидели возле окна кухни, напряженно глядя в ночь. Только однажды Немо и Фред покидали свой пост. Один раз чтобы позвонить домой и спросить, можно ли им переночевать у Оды, а другой — чтобы сбегать в туалет. Все, он ушел, прошептал Нема. «Давайте теперь залезем в подвал и поглядим, что там». Фред вытащил на него глаза, ставшие величиной из блюдца. «Ты спятил? пискнул он, от возмущения потеряв голос. «Я ни за что не полезу в чужой дом, тем более ночью! И уж тем более тут, где сидит, а где ты, шащий дракон!» С каждой фразой его голос становился все писклявее. «Фред прав». Поддержала его Ода. Если Ольмец в самом деле оживил дракона, нам надо вести себя осторожно. Хорошо, что ты тоже это понимаешь, фыркнул Фред. Давайте лучше заглянем туда днем, продолжала Ода. И захватим с собой огнетушитель. Что? пропищал Фред. Нет уж, мы вообще туда не пойдем. Давайте просто вести наблюдение за домом и ждать. Рано или поздно Ольмец выйдет на улицу и понесет посылку на почту. «Тогда мы позвоним в полицию и схватим его. С поличным». «Но что, если он выйдет ночью, когда мы будем спать?» — спросил Нема. «На почте, между прочим, есть круглосуточное отделение посылок». «Тогда мы не будем спать», — заявил Фред. «Мы будем стоять на стреме. «Ой!» — Ода зевнула. «Я сейчас уже смертельно устала и хочу спать». «Мы будем наблюдать по очереди», — упрямо сказал Фред. «Каждый по три часа». «Уф». Немо раздраженно сдунул с лба прядь волос. «Мы и так уже долго наблюдали. У меня нет никакого желания понапрасну тратить последние дни каникул». «Нам и не придется вести наблюдение самим», — лукаво усмехнулась Ода. «Мы заставим наблюдать». Бернадету? Немо с Фредом удивленно переглянулись. «Нет», — Ода покачала головой. «Вы помните, как мы сняли ролик про слайми?» «А, видеокамера!» — воскликнул Нема. «Конечно! Молодец, Ода, круто! Классная идея!» Нема с Фредом прошли следом за Одой в гостиную. Выдвинув ящик письменного стола и сев на корточки, Ода принялась рыться в хаосе кабелей, старых зарядных устройств и всякой всячины. Наконец она нашла то, что искала, Навинсила камеру на штатив, вернулась на кухню и поставила ее на подоконник рядом с горшком с засохшим базиликом. «Так, теперь можно спокойно выспаться!» Ода улыбнулась, довольная собой. «Завтра утром мы посмотрим фильм, как Ольмец вышел из дома и понёс посылку на почту. Потом дождёмся, когда Немо получит посылку, отнесём дракона Мари и наши доказательства, то есть это видео, в полицию».